Инерция дульцеда. Сладость инерции. Глава 35. К началу II века Рим познал множество бдительных императоров с не каким чувством юмора. Цензура и страх начинали отравлять атмосферу. Историк тацит нащупал культю оттяпанной конечности и отважился ее назвать. Тоскуя по недосягаемому прошлому, он фантазировал о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает. И решил узнать, что так ранит властей придержащих, почему возмущаются возмущенные, каковы их табу и фобии, что они стараются замолчать, что вымрано из искалеченных книг в подробностях рассказывает о гонениях при императоре Тиберии вскоре после смерти Овидия в изгнании. Историка Кремуция Корда, сторонника республиканского правления, осудили за неосторожную фразу. В своих аналах он посмел заметить, что Брут и Кассий, убийцы Цезаря, были последними римлянинами. За это его обвинили в преступлении против престола, и он вынужден был предстать перед Сенатом. Достойно и доблестно защищался, но, выйдя с допроса, принял решение уморить себя голодом, дабы избежать приговора, которого следовало ожидать от лицемерного правосудия эпохи. Как обычно, процесс продолжался, несмотря на такую мелочь, как смерть обвиняемого по приговору все экземпляры его книг подлежали сожжению. В Риме этим должны были заняться отвечавшие за порядок и благоустройство в городе низшие магистраты, и дилы а в остальных городах империи соответствующие магистраты, те выборные должностные лица, в руках которых сосредоточивалась административная и военная власть. аналы избежали полного уничтожения благодаря отваге Марции, дочери Кремуция, не побоявшейся спрятать единственный экземпляр. Марция знала цену книгам. Она любила читать, особенно философские трактаты. Сенека посвятил ей сочинение, в котором говорил, что женщины обладают одинаковой с мужчинами умственной силой и одинаковой способностью к благородным и великодушным поступкам. Вне сомнения, его восхищала храбрость юной Марции, посмевшей ослушаться. Каждый раз при обыске она рисковала жизнью, но продолжала прятать книгу отца, пока следующий император калигула не снял запрет. Добившись помилования, Марция заказала новые копии и занялась их распространением. Следующие поколения с жадностью читали историческую хронику, так обидевшую правителя. Отдельные фрагменты, самые неоднозначные, дошли до нас. Цензоры всех времен рискуют вызвать своим вмешательством обратный эффект, и в этом состоит занимательный парадокс. Они привлекают внимание как раз к тому, что пытаются замалчивать. Тацит писал, «Тем больше оснований посмеяться над недомыслием тех, которые, располагая властью в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у будущих поколений. Напротив, обаяние подвергшихся гонениям дарований лишь возрастает, и применявшие столь же свирепые меры не добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестие для себя и славы для них. В наши дни интернет и социальные сети мгновенно приковывают внимание к любому сообщению, запрещенному властями. Если постановляют изъять из общего доступа произведение искусства, о нем сразу же заговаривают все. Если рэпера приструнивают за нецензурную брань, его треки начинают скачивать гораздо чаще. Если на книгу подают в суд, ее стремительно раскупают. Хотя цензуре редко удается истребить те или иные идеи, чаще удается их растиражировать, власти, кажется, ничему не учатся. Каллигула по следам Платона подумывала об изъятии из библиотек Гомера. Комат под страхом растерзания дикими зверями на гладиаторской арене запретил читать биографию Каллигулы, написанную Свитонием. Каракалла, поклонник Александра Македонского, считал Аристотеля причастным к смерти кумира и прикидывал, не сжечь ли все его книги. При Диоклетиане в начале IV века христианские книги жгли в масштабах, которым позавидовали бы и нацисты в 1934-м. Нам известно, что некоторые люди приняли мученичество за свои книги. Три сестры из Фессалоник, Агапия, Ирина и Хиония, отправились на костер за то, что прятали у себя запрещенные тексты. Мученики Филипп, Евпл, Винценци, Феликс, Датив и Ампелий также пострадали, отказавшись расстаться со своими книгами. Позже, когда официальной религией стало христианство, столь же яростным сожжением стали подвергаться языческие произведения. Все эти усилия по разрушению оказывались напрасны. Императоры успешно влияли на авторов, которым покровительствовали, но редко побеждали на поле запретов, как показывают неудачные попытки истребить эротические стихи Овидия или республиканскую хронику Кремуция Корда. Система циркуляции книг в древнем мире без распространителей и издателей была чересчур хаотичной и цензура оказывалась недейственной. С помощью грамотных рабов или профессиональных переписчиков не составляло труда подпольно множить неугодные произведения. А Тацет понял, что основная задача преследователей — запугать остальных, не самых отважных, запугать само творческое начало. Самоцензура всегда сильнее цензуры. Тацет называет это «инерция дульцеда», сладостью инерции. Он имеет в виду удобный отказ от риска, искушение не идти наперекор действующим ценностям, чтобы избежать конфликтов и тревог. Тацуту выпала эпоха покорности, когда даже бунтари молчали и подчинялись. Он написал, «Мы явили поистине великий пример терпения, и вместе с голосом мы бы утратили так же самую память», Если бы забывать было столько же в нашей власти, как безмолвствовать, Его тексты задевают нас за живое, открывают глаза. Во все времена нам приходится бороться не только с цензурой со стороны власти, но и с внутренними страхами.